Глава 2. Как только за палмерами закрылась дверь, из кладовой выкатились фабьены. У жаржетты в руках из ниоткуда возникли спицы и пряжа. Лицо ее сына было серо-зеленым. Антуан с детства чах от самых безобидных простуд. Плесень его уже почти задушила. Но что хочу сказать. Это женщина. Антуан, закрой уши. Ей нужно обрубить язык и бросить его на съедение псам, чтобы она, не дай бог, его не нашла. «Это ж надо так травить жизнь своему супругу! Я бы ей подсыпала порошка, а не той, что вы нашли в подъемнике, Поль!» Карлсон посмотрел на Каннингема. «А вы что думаете, сэр?» Пол Канингем, поразмыслив, сказал. «Поведение Тамары Робинсон похоже на карнавал. Очень пестрая палитра эмоций. То она пытается вызвать к себе жалость, То со злостью берет бутылку у сострадающей сестры и бросает на пол. Этот эпизод мне тоже показался интересным, заметил Карлсон. Но его можно объяснить очень просто. Миссис Робинсон хотела жалости от мужа или детей, а получила ее от сестры, которая, судя по всему, и без того ходила перед ней на задних лапках. Вагон прибывает наверх, а игру в больную так никто и не оценил, и миссис Робинсон вымещает раздражение на бутылке и сестре. «Наверное, пока рано спрашивать, продвинулись ли мы хоть на дюйм», — улыбнулся Канингем. Карлсон остановился, перестав ходить взад-вперед, и вздохнул. «Ну, если подруги миссис Палмер как-то причастны к смерти миссис Робинсон, то у нас масса информации». Жоржетта, не отрываясь от вязания, сказала, «Муж у нее просто золото, но сама змея обвелась вокруг него и медленно душит». «Вы того же мнения о мистере Палмере?» Спросил у Каннингема Карлсон. «Пожалуй, я согласен с мадам Фабьен. Но вы, кажется, чем-то здесь озадачены?» «Пожалуй, что да. Я уже делился своим весьма стереотипным мнением о молчаливом американце. Но должен признать, в данном случае ошибки быть не может. Я почти уверен, что мистер Палмер пытался от нас что-то скрыть». Юноша остановил взгляд на двери в кладовку. «Но разве это важно?» — удивился Каннингем. Палмеры навряд ли имеют хоть какое-то отношение к смерти миссис Робинсон. Это совершенно неважно в контексте убийства, что мы расследуем, но мне все же хотелось бы ясно понимать, с кем я разговариваю. Дискомфорт, что испытывал в диалоге со мной мистер Палмер, может быть важным ключом, скажем, в выборе каких-то его слов или слов его жены, если она знает, из-за чего мистер Палмер был не в своей тарелке. Ах, ладно, забудем пока. Возможно, я сам все это придумал. Кого вы хотели бы позвать следующим? Я думаю, это будет сестра убитой. Жоржетта, не отрываясь от вязания, скомандовала: Антуан, по местам. Минут через десять в кабинет вошла Эмили Нортон. Внешний вид Карлсона нисколько не удивил девушку. У нее было бледное личико и совершенно пустой взгляд. Мысли ее, если они вообще были, витали где-то в другом измерении. Адам Карлсон принёс свои соболезнования. Мисс Нортон поблагодарила тихим голосом. «Что вы хотели узнать у меня?» «Мисс Нортон, мы пытаемся пролить свет на внезапную смерть вашей сестры». Эмили подняла глаза. «Есть обстоятельства, указывающие на то, что миссис Робинсон отравили вероналом». «Боже, нет, я так и знала», — прошептали её губы. «Это стало понятно после вскрытия?» «Результатов вскрытия еще нет, но на горлышке бутылки из-под травяного ликера обнаружены следы Веронала». «Так и знала», — повторила Эмили Нортон. Задыхаясь от ужаса, она поведала о своих подозрениях, о пропавшем Барбитале, о снах с мертвыми родственниками. Ее рассказ плавно перетек в подробности ее встречи с Вероникой Берч. Карлсон внимательно слушал. Его лицо то хмурилось, то выражало сомнение, то становилось совершенно бесстрастным, а когда наступила тишина, он с долей недовольства произнес. «Значит, Веронал пропал еще на корабле?» «Странно. Это никак не вяжется с тем, что я думал». «Ну да ладно». «Простите, не поняла Эмили. Не обращайте внимания». «Значит, вы, как я понимаю, ни разу не предостерегли сестру от опасности». «Какой глупой я была! Вы представляете?» Я могла предотвратить все это, если бы только сказала Тамаре. Но я не хотела ее волновать, ведь я не была уверена. Ее здоровье было очень слабым, хотя она и делала вид, что была сильной. Адам сдвинул брови. «Ее здоровье было слабым?» — спросил он. Да. Высокое давление и бывало, пульс поднимался выше ста ударов. И еще ее мучили боли в пояснице. У неё немели и отекали конечности. Я часто делала ей массаж. Значит, когда вы сопровождали её до фуникулёра, ей в самом деле не здоровилось? О, в тот момент ей было очень плохо. Я это чувствовала. Моя сестра была комком нервов. Как-то в военные годы, я тогда работала в госпитале, кто-то из врачей дал почитать мне статью о заболевании моей сестры. Тогда я узнала, что это направление в медицине называется «психосоматика». Если Тамару обижали, это отражалось на ее физическом состоянии. На фуникулёре она заплакала от бессилья. Она так долго терпела жестокое отношение Джона, терпела ненависть со стороны Мэри, Леонард порой на нее срывался. Она не понимала, за что ее так ненавидят. Ведь они все живут, как у Христа за пазухой, Благодаря Тамаре. А об нее? Только ноги вытирали. Эмили всхлипнула. Адам спросил, она принимала какие-то лекарства? Да, что-то от давления. У нее всегда с собой были эти таблетки на крайний случай. А снотворные? Мисс Нортон покачала головой. Она его решительно не признавала. Вы живете отдельно? Да. У меня небольшой коттедж на севере Девана, Дом моей сестры на южном побережье. Как часто вы с ней виделись? Раз в месяц или два я приезжала погостить. Иногда реже. Порой Тамара навещала меня, но это случалось ещё реже. «Мисс Нортон, вы могли бы рассказать немного о каждом члене семьи?» Обратился к ней Карлсон. Девушка кивнула и задумалась. Сделав глубокий вздох, сказала. «Мне кажется, что в действительности я ничего не знаю об этих людях. «Раньше полагала, что знаю, поэтому я, наверное, должна рассказать вам о том, какими они мне виделись раньше». «Это нам подойдёт», — заверил Карлсон. «Но если так, что ж...» «Конор, старший сын, очень мягкий, очень добрый человек. Был отличником в школе, хорошо разбирается во всякой технике. Он, мне кажется, больше других был привязан к Тамаре. То есть, по крайней мере...» У меня есть много фотографий племянников. Тамара присылала мне копии. На снимках Конор часто рядом с матерью и всегда на его лице счастливая улыбка. Я не сомневалась в том, что Конор обожал Тамару. Эмили сделала паузу. А в этой поездке я впервые услышала, что Конор, ну, что он может быть грубым. Знаю, со стороны это звучит странно. Вы думаете, парня уже 20? Разумеется, он может быть и грубым. Но вы не знали Конора, а я знала его всю жизнь. Грубость и Конор — полярные вещи. Вот что я пытаюсь сказать. Вы испытали шок, я полагаю. Изобразил сочувствие Карлсон. Да, именно. И когда на корабле они с Тамарой о чем-то беседовали, он вдруг как вспылит, как взорвется, и как начнет отчитывать ее за то, что она лезет не в свое дело». Клянусь, я так испугалась. Ведь это был Конор, понимаете, а не кто-то еще. Я раньше и предположить не могла, что этот солнечный мальчик, мой любимый Конор, может кричать, может быть жестким, да еще настолько. Вы знаете, что конкретно его так завело? «О, нет, я никогда не подслушиваю». «Конечно, нет». Потом я долго анализировала, думала, не могла не думать об этом, понимаете. «Разумеется». И у меня сложилось впечатление, что это был не первый, ну, то есть, далеко не первый случай такого поведения со стороны Конора. Он кричал на Тамару, но не испытывал той неловкости, которую испытываешь, когда вдруг срываешься на любимого тобой человека. «Понимаю, о чем вы», — произнес Карлсон. И вот тогда я решила, наверное, Конор вовсе не такой или... «Уже не такой, каким я его знала». «Да, определенно». Она повернулась к окну и некоторое время разглядывала сугробы снега. Карлсон не торопил ее. Затем она сказала, «Иногда смотришь на ребенка и думаешь, что знаешь, кто из него вырастет. Кажется, это ведь так очевидно. Понимаете, я всегда воспринимала Конора как младшего брата. У нас разница всего 8 восемь лет». И раньше мы часто проводили время вместе. Мы придумывали игры, плавали в море, играли в сражения. Я полагаю, что хорошо его знала тогда. Эмили Нортон слегка нахмурилась. Вот с Леонардом такого уже не было. Не знаю, разница в возрасте с ним тоже не такая уж большая. Двенадцать лет. Но тут скорее дело не в этом, а в самом Леонарде. Он довольно замкнутый и, пожалуй, всегда таким был. Очень увлекающаяся натура, очень талантлив. С детства писал стихи, рассказы, рисовал картины. Полная противоположность Конору. Конор больше человек науки. У Леонардо душа художника. Неусидчивый, неорганизованный, вспыльчивый, забывчивый, недисциплинированный, капризный. Да, пожалуй, художник. То слово, которым я бы описала Леонардо. Ее нос пару раз шмыгнул. Мне случалось наблюдать, как Леонард грубо отвечал Тамаре. Я часто списывала это на возраст, но в этой поездке, находясь с ними со всеми почти круглые сутки, я обнаружила для себя, как бы лучше выразиться, новую стадию в отношении Леонарда к матери. Леонард перестал с ней разговаривать. Он будто прошел фазу грубых ответов Тамаре, ту, в которой сейчас пребывает его старший брат, И теперь он словно отрицает сам факт наличия матери. Вы меня понимаете?» Карлсон кивнул. В его взгляде промелькнула тревога. Он вспомнил в тот момент собственную мать, которую не видел с девятилетнего возраста и стал прикидывать причину, по которой стал бы игнорировать ее напрочь. Мисс Нортон продолжила. «Леонард — очень сложный и запутанный человек для меня. О чем он думает? Где витает? Кто он? Я не знаю. Она покачала головой в раздумье, после чего повторила более уверенно. Нет, я не знаю, кто он. Понятно. А младшая мисс Робинсон? Мэри. Эмили тяжело вздохнула. Мэри удочерили, когда ей было года четыре, кажется. Что ж, это был замечательный ребенок. Тихий, не капризный. К моменту, как она появилась в их доме, она уже умела читать и писать. Все думали вундеркинд, она всем нравилась, ну или почти всем. Не могу сказать точно, что к ней испытывал Леонард. Конор тот помогал родителям, он мог погулять с Мэри или же отвезти ее в школу, делал с ней уроки, в общем, всячески проявлял инициативу. «Быть может, Леонард ревновал к Мэри?» — предположил Карлсон. Если и так, его невозможно было понять. Эмили пожала плечами. Мэри как-то быстро повзрослела. Знаете, она выросла и стала в определенном смысле напоминать Леонардо. То есть стала себе на уме. С виду она может показаться скромной, но в этой поездке она открылась для меня с совершенно иной стороны. «Вы говорите про ее ссору с миссис Робинсон тем утром?» Это был сущий кошмар. Я поднялась в свой номер. Он был рядом с номером Тамары. И услышала, как Мэри в припадке злости кричит на собственную мать. Клянусь, я думала, у Тамары разорвется сердце. «Что случилось с Мэри?» — гадала я. «У меня все внутри кипело. Я думала, что зайду туда и ударю, понимаете? Ударю свою племянницу». Не было сил это терпеть. Мисс Нортон сжала кулаки. Затем достала платок и высморкалась. Но я сдержалась. Я знала, что могла только усугубить все своей выходкой. И пошла к себе в комнату. За стеной еще какое-то время раздавались крики. Потом все вроде бы поуспокоилось. Голоса их стали тише. Я начала приходить в себя и стала паковать вещи в чемодан. Но через какое-то время все началось заново. «Господи, как кричала Мэри! Должно быть, это слышал весь отель. Клянусь, у меня в тот момент горели уши. Мне было так стыдно. Да, именно стыдно. За Мэри, за всех, кто причинял боль моей сестре. И за себя. Потому что я не могла ничего поделать». Карлсон налил ей воды. Мисс Нортон поблагодарила и быстро осушила стакан. А когда Мэри уже надолго умолкла, я решила, что разговор кончился, но ошиблась. Я приоткрыла дверь, думала сходить поддержать Тамару. А она, несмотря ни на что, спокойно, с достоинством объясняла Мэри, как она позорит их семью своим поведением. «Вам известно, из-за чего они поссорились?» Эмили покачала головой. «Я уже говорила, что никогда не подслушиваю». «Ах, да». Но уверена, что причиной была какая-нибудь мелочь. Возможно, Тамара не дала Мэри карманных денег или что-то в этом духе. Карлсон чуть наклонил голову, словно внимал своим сомнениям. Неужели мисс Нортон в самом деле никогда не подслушивала? «Сейчас мне кажется, что им вообще не нужна была причина, чтобы накричать на Тамару», сказала Эмили. «Вот как?» Да. По-моему, она их раздражала одним своим присутствием. Поведение детей мне трудно объяснить, но я знаю, что особенно выводила из себя Джона. То, что Тамара была успешной в делах. Он видел, с каким уважением и восхищением относились к Тамаре разные люди. И даже его знакомые. К нему такого уважения никто и никогда не испытывал. Я думаю, у него жуткие комплексы на этот счет. Он всегда жил исключительно на ее деньги. И все его друзья это знали, говорила мне Тамара. А теперь он эти деньги просто унаследует. Какого рода доход был у миссис Робинсон? Наш отец оставил ей свои акции. При нем они были вложены в иностранные компании. Когда он умер, его поверенные уговаривали Тамару оставить все как есть, предвещая большую выгоду. Но Тамара решила все переиграть. У нее было... Поразительное чутье в бизнесе. Это у нее от отца. Она велела продать акции все до единой, а на вырученные деньги купить другие. И только представьте, что меньше, чем через полгода, те фирмы, в которые вкладывался отец, обанкрутились и ликвидировались. А новые инвестиции в скорости начали приносить немалый доход. Тамара была во всем уникальна. Вам... «Что-то причитается от доходов с этих акций?» «Тамара назначила мне щедрое содержание с них». «Но я зарабатываю и сама. Работаю в салоне массажисткой». «Что ж, понятно». Карлсон тронул очки. «Скажите, а какие отношения у мистера Робинсона с его детьми?» Эмили шмыгнула носом. «Ну, у них нормальные отношения. Обычные. Не знаю». Карлсон надеялся услышать больше. Мисс Нортон шмыгала носом еще около минуты, затем, наконец, сказала. «Мне кажется, Джон почти равнодушен к сыновьям. Он никогда не водил их на спортивные занятия, не проводил с ними время в детстве, не учил играть в шахматы, но не занимался ими в общем. От сестры я слышала, что Джон их только порол за какие-то шалости». И на этом отцовское внимание к ним заканчивалось. Она помолчала еще немного. Джон всегда хотел дочь. Тамара мне часто об этом говорила. Он повторял ей, что непременно будет ревновать ее к сыну и потому не сможет его любить. Такова его натура. Он был глубоко разочарован, когда родились его собственные дети. Поэтому, как только в семье появились деньги благодаря Тамаре, Она дала согласие на удочерение. Джон был доволен и очень горд. С той поры он занимался только Мэри, оставив сыновей на попечение матери. А ведь мальчикам в воспитании необходим отец. Вздох. Конечно, это не была вина Мэри. Разве можно винить в чем-то ребенка? Мэри была ангелом. Мне казалось, что она даже похожа на Тамару внешне. По щекам Эмили потекли слезы. Но с годами все поменялось. Все. Как только Мэри стала подростком, девушкой. Эмили смутилась и слегка покраснела. «Ну, вы понимаете». «Вы имеете в виду месячные?» Эмили кивнула и еще больше покраснела. «Да. И ангел превратился в дьявола». Адам Карлсон мягко спросил. «Вы набожны, мисс Нортон?» Вопрос был неожиданным. Она задумалась. «Вообще-то я хожу в церковь и делаю пожертвования. Но вы, наверное, говорите о ревностном исполнении разных обрядов?» Карлсон не ответил, чтобы не сбить направление мыслей девушки. В конце концов она сказала, «Мне когда-то понравился рассказ о Лазаре из Вифании. Кажется, я вычитала его у евангелистов. Иисусу сказали, что Лазарь болен, и Иисус отправился к Лазарю хотя уже знал, что Лазарь умер. И тогда Иисус стал плакать, а иудеи, ставшие свидетелями его слез, сказали, «Смотри, как он любил его!» На печальном лице Эмили вдруг появилась улыбка. «Мне кажется, в этом рассказе какая-то наивысшая доброта, которая только доступна человеку». Ее красный нос в очередной раз шмыгнул. «Я плачу сейчас, потому что... «Я почти не плакала, пока была жива сестра. Теперь я буду плакать долго. Наверное, пока сестра не воскреснет». Она тихо прошептала, «Я буду ждать».